Том прошел вдоль ряда сидящих арабов и выбрал одного. Несмотря на наготу, человек этот держался за стоинством и отличался умным взглядом. «Как тебя зовут, отец?» — спросил Том, стараясь говорить уважительно. Араб удивленно взглянул на него. Он не ожидал услышать арабскую речь, но отозвался на вежливость Тома. «Меня зовут Бен Абрам» похож на ученого или святого польстил ему том и снова старик ответил я врач на этом острове есть мальчик ему 12 лет и у него рыжие волосы его захватило аляуф ты его знаешь знаю кивнул бен абрам и том приободрился он мой брат где он сейчас на острове энергично спросил он но бен абрам покачал головой Его нет. Аляуф продал его в рабство. Тому наконец пришлось признать, что Аляуф говорил правду. С минуту ему казалось, что он не вынесет этой боли. Куда его отправили? Как зовут человека, который его купил? Бен Абрам снова отрицательно покачал головой, но отвел взгляд, и на его лице появилось выражение настороженности. — Не знаю, — прошептал он он понял, что он лжет, и его рука легла на рукоять шпаги. Он заставит старика рассказать. Но тут он увидел решительное, сильное лицо Бен Абрама, и чутье предупредило его, что угрозами он ничего не добьется. Чтобы выиграть время для размышлений, чтобы выиграть время для размышлений, он окинул взглядом внутреннюю стену крепости. На укреплениях лежало множество мертвых арабов, но было и множество раненых, Они стонали и корчились в пыли. Том подозвал Боцмана, командовавшего охраной. «Этот человек врач, верните ему одежду и пусть займется своими ранеными». «Есть, мистер Кортни?» Боцман поднес руку ко лбу. Том снова повернулся к Бен Абраму. «Многие из ваших людей нуждаются в помощи. Можешь пойти к ним». «Да вознаградит тебя Аллах за сострадание!» Бен Абрам встал и надел халат, брошенный боцманом. Том смотрел, как старик торопливо отошел и склонился к тяжело раненому арабу у начала спуска. «Теперь надо найти отца и сообщить ему страшную новость о Дориане». Том снова осмотрелся и пошел к воротам. По дороге он останавливал всех моряков Серафима, кого узнавал. «Видели капитана, где он?» Никто не мог ответить, и Том начал тревожиться. Потом он увидел у разрушенных ворот капитана Андерсона. Лицо у Андерсона было багровое, и он ревел как раненый буйвол, стараясь навести порядок. Часть моряков уже шли из крепости, сгибаясь под тяжестью тюков и бочонков. Добычу складывали у ворот, чтобы отнести на берег и перевести на ждущие корабли. Том протолкался к Андерсону. Тот увидел юношу, и его лицо смягчилось. Я убил Аляуфа. Тому пришлось кричать, чтобы Андерсон услышал его в общем шуме. «У оболи его голова!» Том показал на высокого чернокожего, который нес на плечи окровавленный сверток. «Святая Мария!» На Андерсона это произвело впечатление. «Отличная новость! А я гадал, куда подевался этот негодяй. В Лондоне его голова будет стоить не меньше лак хорупий. Там наверху у лестницы за укреплениями комната, полная мешочков с монетами». «Один Господь знает, сколько золота собрал а-ля «Капитан Андерсон, думаю, вам стоит послать надежного офицера охранять золото, пока наши парни до него не добрались!» Андерсон подозвал боцмана и отдал ему приказ. Офицер торопливо отобрал людей и увел. И Том получил возможность задать вопрос, который все время вертелся у него на языке. «Вы видели моего отца, капитан? Я его ищу! Он должен быть тут, помогать вам распоряжаться!» Андерсон посмотрел на него, и радость на его лице сменилась жалостью. «Ему досталось, парень. Я видел, как его зацепило при взрыве ворот». Предчувствие катастрофы охватило Тома. Сердце сжало холодной рука ужаса. «Где он, сэр?» «Когда я видел его в последний раз, он был у ворот». В грубоватом голосе Андерсона звучало сочувствие. «Мне жаль, парень. Но судя по тому, что я видел...» Он почти наверняка погиб. Том ушел от него, на мгновение забыв даже о Дориане. Он перебрался через груду обломков, перегораживающую ворота, и увидел за нею истерзанное тело. Подбежав, он упустился возле него на колени. Тело было страшно изуродовано, одежда с него сорвана, кожа тоже. Осталась только кровоточащая плоть, и Том не мог точно сказать, кто это. Он осторожно повернул разбитую голову. «Дэнни...» – тихо сказал он и почувствовал, как глаза наполняются слезами. Он и не сознавал, как сильно любил этого человека. Мигая, Том прогонял слезы. Вблизи смерть страшнее худших кошмаров. Глаза Большого Дэниела были открыты. Они смотрели, ничего не видя, и в них сидели синие мухи. Том прогнал мух и ладонью закрыл глаза. Потом неуверенно встал и обнаружил рядом с собой Аболли. «Где отец? Капитан Андерсон сказал, что он был здесь!» Том не видел другого тела, которое могло бы принадлежать его отцу. Вдоль края леса лежало 30-40 мертвых арабов, убитых во время бегства. Несколько моряков тыкали саблями в трупы, желая убедиться, что арабы не притворяются мертвыми. Их любимая уловка и в поисках чего-нибудь ценного. «То его отца здесь нет», — сказала Болли. — Должно быть, его унесли. Том подбежал к моряку, присевшему поблизости. Должно быть, он был с потому что Том его не узнал. — Не видел сэра Генри, капитана Серафима? Матрос посмотрел на него. — Видел, парень. Старик тяжело ранен. Я видел, как лекари унесли его к заливу. И он махнул в ту сторону руками, полными золотых украшений. Над вершинами деревьев показались мачты эскадры. Едва на укреплениях подняли флаг, сигнализируя о взятии крепости. Три корабля вошли в залив. Том ринулся по дороге между деревьями, потом по мягкому коралловому песку добежал до берега, опередив Аболли только на шаг, и посмотрел на большие корабли, стоящие на якоре в чистой спокойной воде лагуны. От кораблей к берегу шли несколько шлюпок, перевозя свободных от вахты моряков. Том видел шлюпку, идущую от Серафима, и как только лодка коснулась килем дна, окликнул. «Где капитан?» «Уже на борту, мастер Том!» – крикнул в ответ боцман. «Мне надо к нему, отвезите меня на корабль!» «Конечно, мастер Том, садитесь!» Когда шлюпка ударилась о борт Серафима, Том первый поднялся по лестнице. Сразу за ним оболили. На корабле оставались лишь немногие матросы. Они выстроились вдоль борта, зависть глядя на оживление на берегу. Им не терпелось присоединиться к бою и грабежу. «Где капитан?» Спросил Том. «Отнесли в каюту!» Том бегом спустился с палубы и у дверей каюты услышал страшный стон, разнесшийся по всей тихой палубе. Он остановился с поднятой правой рукой, не в силах набраться мужества. Открыть дверь и выяснить, какие ужасы ждут его там. А Болли прошел мимо него и неслышно раскрыл дверь. Том смотрел в каюту отца. Деревянную решетку под кормовым окном убрали, чтобы было светлее. Спиной на этой решетке лежал отец. Над ним склонился доктор Рейнольдс. На нем был черный халат, в котором он проводил хирургические операции. Саржа халата позеленела от старости и стала жесткой от высохшей крови. В жаркой тесной каюте Рейнольдс обливался потом. Он посмотрел на Тома и кивнул. «Хорошо!» «Заходи, парень, не стой разинув рот. Мне нужна еще одна пара сильных рук», — мрачно сказал он и начал закатывать рукава по локоть. Ноги Тома налились свинцом. Он подошел к решетке и посмотрел на изуродованное тело отца. Жаркую каюту наполнял сильный запах спиртного. Один из помощников лекаря насильно влил в рот Хэла Кортни три четверти бутылки. Спиртное стекало по лицу и бороде Хэла. Хелл подавился и даже почти бесчувственно попытался отвернуть голову. Том выхватил бутылку из рук лекарского помощника. «Помедленнее, неуклюже осел, ты его утопишь!» «Ему нужен ром, чтобы заглушить боль!» Возразил лекарский помощник. Том, не обращая на него внимания, поднял голову отца. Бережно, словно тот был младенцем. Он поил его осторожно, по глотку за раз и ждал, пока тот не проглотит. Он посмотрел на раненые ноги. Одну Рейнольдс перевязал на полпути, к бедру кожаной полоской и туго закрутил этот жгут, чтобы остановить кровотечение, но рана продолжала кровоточить. Под решеткой поставили ведро для стока крови, и постоянный звон падающих капель казался тому ходом водяных часов, отсчитывающих минуты жизни отца. Рейнольдс закончил приготовление и взял из парусиновой врачебной сумки, стоявшей возле искалеченной ноги, Скальпель с рукоятью из слоновой кости. Он начал срезать ткань, пропитанных кровью штанов Хэла. Том побледнел и почувствовал, что вот-вот лишится чувств. Такое месиво открылось под тканью. Взрыв превратил плоть в желе, обожженное до цвета рубленной печени. В этом желе было много песчинок и обломков кораллов, как будто после выстрела из мушкета. А обломки костей торчали из окровавленной плоти, как наконечники стрел. Рейнольдс прощупал ноги, они были мягкими, с раздробленными костями. Врач поджал губы и покачал головой. — Придется убирать. Обе. Я не могу их спасти. — Нет! — ахнул Том. — Вы не можете отнять ему ноги. Он никогда не сможет ездить верхом или командовать кораблем. Нельзя это делать. — Тогда он умрет. Ноги будут гнить, и он умрет от гангрены. Через неделю или раньше, если повезет. Он кивнул двум своим помощникам. Держите. А Болли сделал шаг вперед, и Рейнольд сказал. Да, ты тоже. Нам здесь нужны сильные руки. Он выбрал скальпель, который Тому показался скорее ножом мясника, чем хирургическим инструментом, и проверил пальцем остроту лезвия. Том увидел, что пятна ржавчины на лезвии, там, где раньше была кровь, не убраны. «Мастер Том, держите голову!» Рейнольдс протянул ему деревянный брусок. «Пусть зажмет это зубами. Когда станет больно, он должен что-нибудь прикусить, не то сломает зубы». Откинув губку в чашу с горячей водой, которую держал помощник, он смыл с левой ноги Хэла грязь и кровь, чтобы видеть место, где сделает надрез. Потом еще туже затянул жгут и провел лезвием по туго натянутой кожей. Плоть разошлась и Том, который держал деревянный брусок между зубами отца, почувствовал, как тело Хэла содрогнулось, спина выгнулась, все мышцы сухожилия натянулись, словно на Кабистане. Хэл издал страшный крик и прикусил брусок так, что дерево хрустнуло под зубами. Том пытался удержать голову, которая металась из стороны в сторону, но отец обрел силу безумца. «Держите!» – выдохнул Рейнольдс и сделал разрез. А Болли и людей, державших отца, конвульсии Хелла расшвыряли в стороны. Том услышал, как лезвие натолкнулось на кость в глубине бедра. Рейнольдс быстро отложил нож и взял в руки Кетгуд, черную кишечную струну. Он пытался перевязать кровеносные сосуды. Несмотря на жгут, кровь текла обильно. Она потоком лилась в ведро под решеткой. Том не мог поверить, что ее так много. Рейнольдс вынул из парусиновой сумки пилу и осмотрел ее мелкие зубцы. Потом левой рукой взялся за изуродованную ногу и, как плотник, разрезающий доску, вставил пилу в рану и сделал первый разрез. Стальные зубцы визгливо заскрипели о кость, и хотя его держали четыре человека, Хелл согнулся в поясе и принял сидячее положение. Голову он запрокинул, и на его горле и плечах проступили жгуты мышц и сухожилий. Новый страшный крик вырвался из его рта и пронёсся над всем кораблём. Потом его тело обмякло, и он вяло упал на решётку. — Хвала Господу! — прошептал Рейнольдс. — Теперь надо работать быстро, пока он не пришёл в себя. После трёх длинных движений пилы кость разделилась. Нога повисла. Врач отложил пилу и снова взял нож. — Я оставлю хорошую и толстую культю, чтоб конец кости был прикрыт. Несколькими быстрыми ударами. Он придал плоти нужную форму, и Тома едва не вырвало, когда он увидел, как отрезанная нога отделилась и упала на решетку. Один из помощников врача подобрал ее и выбросил на палубу. Она лежала там, как только что пойманная треска на палубе рыбацкой лодки, чуть подергиваясь по мере того, как отмирали нервы. Рейнольдс продел длинную кишечную нить в ушко иглы парусного мастера и сложил полоски плоти над костью, торчавший из-за брубка ноги. Негромко напевая без слов, он начал протыкать иглой кожу и делать небольшие аккуратные стежки по краю надреза. Из раны свисали свободные концы нити, которой он перевязал кровеносные сосуды. Несколько минут спустя Рейнольдс отступил и склонил голову на бок, как белошвейка, разглядывающая вышивку. «Отлично», – сказал он. «Отлично, хотя я говорю это сам». Он негромко одобрительно подсокал. Тому культя напоминала голову новорожденного, круглую, лысую и окровавленную. «Теперь посмотрим вторую ногу». Рейнольд скивнул помощнику. Тот большими волосатыми руками взял Хэла за щиколотку и распрямил ногу. Боль вывела Хэла из темного тумана бесчувствия. Он снова душераздирающе застонал и слабо дернулся, но его держали крепко. Рейнольдс осмотрел ногу, начав высоко с бедра, сразу под жгутом, продвигаясь к колену. Сильными пальцами он прощупывал плоть в поисках сломанных костей. «Хорошо», – подбодрил он себя. «Отлично! Я думаю рискнуть и отрезать гораздо ниже. Я спасу колено, это очень важно. Можно будет использовать деревянную ногу. Возможно, он даже снова научится ходить». Мысль о том, что отец, который сколько он себя помнил, был центром его существования, больше никогда не сможет ходить, неожиданно пронзило обмершего Тома. Это было почти так же невыносимо, как ужасы, свидетелем которых ему пришлось быть сейчас. Рейнольдс взял окровавленный скальпель и сделал первый разрез. Хелл закричал и дернулся в державших его потных скользких руках. Он снова впился зубами в деревянный брусок. Том тяжело дышал крякая от усилий, которые требовались, чтобы удержать корчащееся тело. Ему пришлось бороться с волнами тошноты, грозившими поглотить его, когда вторая нога отделилась и упала на скользкую от крови палубу им под ноги. На сей расхелу не было даровано благословение без памятства. Он вытерпел всю боль, причиненную ножом и пилой. Тома переполняли страх, благоговение и странная гордость, когда он наблюдал, как отец борется с болью и сдается когда уже не осталось сил терпеть, но и тогда он пытался кричать потише. Наконец Том смог наклониться к нему, приблизить губы на дюйм к уху и прошептать. «Все позади, отец! Все позади!» Невероятно, но отец услышал и понял. Он попытался улыбнуться, и эта его улыбка была самым страшным. «Спасибо!» Губы Хэла сложились, чтобы произнести это слово но из измученного горла не вырвалось ни звука. От слез все перед Томом затуманилось, и он справился с собой и поцеловал отца в губы. Он не помнил, чтобы когда-нибудь в жизни так делал. Хелл попробовал отвернуться, чтобы избежать этого поцелуя.